Глава восьмая На следующий день после разговора с Андреем я проспала почти до полудня. Проснувшись без четверти двенадцать, решила не вставать сразу, а поваляться подольше. Вчера у меня был не самый легкий день. Я лежала в постели и думала о том, как хорошо бы сейчас лежать где-нибудь на пляже, немного позагорать потом пойти искупаться и снова загорать. Но почему-то мне казалось, что в скором времени этой мечте не сбыться. Максимум, что я сейчас себе могу позволить, это очередная порция мороженого и стакан ледяной воды из холодильника. Мечтала о пляже я где-то до часу. Потом решила, что пора вставать. Очень нехотя покинула постель и реализовала альтернативу пляжа из моих утренних грез. Стакан ледяной воды я выпила залпом, как водку. За последние несколько недель она мне просто осточертела. И я пила ее лишь потому, что без жидкости я просто склеила бы ласты от жары. А вот мороженое съела с удовольствием. Потом последовал ставший уже привычным ледяной душ. От чего я действительно сильно мучилась, так это от того, что в связи с жарой пришлось отказаться от кофе. Не станешь же пить холодный. Перестав пить кофе, я стала гораздо больше курить. Вот и сейчас я сидела у открытого окна и курила, пытаясь решить, кому мне нанести визит первому, Зайцеву или Астаховой. Вообще, Зайцев мой клиент, и по всем правилам я должна первому докладываться именно ему. Но, с другой стороны, мне нужно срочно посоветоваться с Наташей. Поразмыслив еще немного, я докурила сигарету, затушила окурок и спрыгнула с подоконника. Посмотрев на часы, с некоторым неудовольствием обнаружила, что времени уже около двух. Пора бы решать, кто первый. Мне надоело выбирать. Я взяла монетку и загадала. Орел. Иду к Астаховой. Решка. К Зайцеву. Монетка, описав в воздухе дугу, упала на ладонь. Я потихоньку разжала руку и взглянула на монетку. Выпала Решка. Оделась я, как обычно, быстро. Я ушла, уже было но в дверях вспомнила, что забыла выключить воду в ванной. Однажды я вот так же ушла и забыла воду на кухне. Отсутствовала я в тот раз всего часа два или три, но когда вернулась, обнаружила у своих дверей соседей снизу, а в результате пришлось оплачивать им ремонт кухни. Выключив воду, я покинула дом и пошла к Кости. По дороге я выпила банок пять кока-колы, поэтому, когда я добралась до Костиного офиса, меня так и распирало от газированной воды. Я пришла к Кости без предварительного звонка, и для него это была неожиданность. Но он, как только увидел меня, тут же забросил свои дела и вышел в приемную. Он был по-прежнему аккуратно одет и чисто выбрит, Единственным свидетельством свалившихся на него невзгод были впалые глаза и небольшие темные круги под ними. Он вышел ко мне большими торопливыми шагами. «Здравствуйте, Таня. Что-нибудь случилось?» «И да, и нет. Вы же мой клиент. Поэтому я, как только выяснила нечто важное, тут же пришла к вам». «Да, я понимаю. Вы хотите поговорить со мной?» Он смотрел на меня как-то испуганно. — Да, я хочу поговорить с вами, но только не здесь. Давайте пойдем посидим где-нибудь в кафе. — Да, конечно, пойдемте. Мы вышли на немецкий проспект и сели за столик в одном из ближайших кафе. Костя тут же достал сигареты и закурил. Я заказала себе джин-тоник со льдом, а Костя пить отказался. Отхлебнув изрядный глоток, я пристально посмотрела Косте в глаза. В них было все, что угодно. Растерянность, усталость, но не страх. Определенно, страха в них не было. Видимо, Костя заметил, что я смотрю на него и нарушил наше молчание. «Таня, вы опять пришли доказывать мне, что я убийца?» «Напротив, Костя, напротив». Я знаю, что не вы убивали Надю, потому что я нашла настоящего убийцу. Я подняла стакан на уровень глаз и посмотрела, как перекатываются на дне кусочки льда. «Вы нашли убийцу?» Костя вскочил, как ужаленный. «Таня, вы не шутите?» «Нет, я не шучу, Костя. Я нашла убийцу». «И кто же он, этот подлец?» Лицо Кости побагровело. «Скажите мне имя этого гада!» «А вы знаете Надиного парня, с которым она встречалась до знакомства с вами?» «Да, конечно. Андрей Шилов. Он показался мне очень умным парнем». Костя оборвал фразу. «Подождите, ну не хотите ли вы сказать, что это он убийца?» «Именно он, Костя. Именно он». Кстати, он действительно очень умный парень. Даже чересчур. Но почему же вы тогда сидите здесь? Его надо немедленно поймать и отвезти в милицию. Откуда он выйдет через минуту? И, кстати, окажет нам большую услугу, если после такого шага не подаст на нас в суд. Но почему, Таня? Что почему? Я допила свой джин и закурила. — Почему его отпустят? Ведь вы же сказали, что нашли доказательства. — Нет, я сказала, что нашла убийцу. А это не одно и то же. В нашем случае, по крайней мере. — Что же произошло? Расскажите. Что все это значит? Он так усиленно жестикулировал, что на нас стали обращать внимание. — Перестаньте махать руками, иначе я встану и уйду. Хорошо. Говорите, прошу вас. Здесь нет ничего сложного. После нашего последнего разговора я задумалась и решила, что надо продолжить расследование, но взглянуть на факты под другим углом. После того, как я опросила оставшихся свидетелей, выяснилось, что парень по имени Андрей, бывший ухажер Нади, продолжал бывать у нее дома. Потом выяснилось что он молодой и очень одаренный физик. Выяснилось также, что он видел и успел оценить по достоинству эту чертову батарею. Какую батарею? Уже в тот день, когда вы меня наняли, по остаткам документации и разным приспособлениям с помощью одного инженера я выяснила, что последним изобретением Кузнецова-старшего была уникальная по своим параметрам аккумуляторная батарея. Это что-то вроде того, как если бы автомобильный аккумулятор засунули в корпус батарейки от часов. Мне объяснили, что существующие сейчас батареи с подобными параметрами весят более ста килограммов, а это весило всего полкило. Ну так вот. Андрей был единственный, кто оценил по достоинству это изобретение. Он решил, что может украсть его, так как оно еще не запатентовано. Он все основательно продумал, все взвесил. Единственное, чего не мог знать заранее, так это где хранится эта батарея. Видимо, когда Надя показывала ее, положила эту штуковину куда-нибудь в другое место. Например, в шкаф. Скорее всего, чисто машинально. Он тратит много времени на поиски, приходит раз за разом и обыскивает всю квартиру. Надя заметила это и рассказала вам. Вы не поверили. Но она была права. Андрей не мог уложить все вещи точно на свои места. А Надя взглядом хозяйки быстро это определила. Тогда он решил обернуть этот промах в свою пользу. Он оставляет дверь открытой, специально передвигает вещи. Надя начинает нервничать и вести себя неадекватно. Все приняли это за невроз, связанный со смертью отца. Андрей нашел батарею задолго до того, как произошло убийство. Но он хочет отвлечь внимание от пропажи батареи. Я даже думаю, что он следил за вашим офисом несколько дней, во второй половине дня, именно тогда, когда Надя бывала дома. Он увидел, что вы вышли за сигаретами и быстро вошел в квартиру к Наде. Он спрятался там и ждал ее прихода. Когда она вернулась домой, Андрей ударил ее зажигалкой по голове, имитируя ситуацию, которую и я, и милиция взяли за основу с самого начала. Но он убил ее намеренно. Он специально надел перчатки. Предварительно исследовав зажигалку, он обнаружил на ней ваш отпечаток и взял ее так, чтобы не повредить его. Все подозрения падают на вас, а против него нет ни одной улики. Милиция получает глухое убийство без видимого мотива, а он знает, что такие дела долго в производстве не находятся. Их очень быстро закрывают и сдают в архив как нераскрытые. Если, конечно, следователь, ведущий дело, не решит, что имеющихся улик достаточно для вашего ареста, такой вариант был бы для него просто идеальным. «Вы уверены, Таня, что все так и было?» Костя был белый, как мел. «Да, но моя уверенность не докажет суду его виновность». «Все это так мерзко и так глупо». «Деньги, Костя, деньги». Специалист утверждал, что подобная батарея сама по себе не технология ее производства. А сама батарея, одна единственная, будет стоить около десяти тысяч долларов. А стоимость секрета изготовления вообще трудно себе представить. — Так вы заканчиваете работу? Вы, наверное, хотите, чтобы я с вами рассчитался? — Нет, я не собираюсь прекращать работу над этим делом. Есть еще шанс, хоть и незначительный наказать Андрея. Ну или, по крайней мере, вернуть батарею ее законным владельцам. Значит, еще есть надежда на то, что Шилов не уйдет от наказания? Надежда Костя всегда есть. «Что вы хотите предпринять, Таня?» Костя немного приободрился и больше не размахивал руками. «Сейчас мне необходимо поговорить со Стаховой». Ведь в конечном счете и ей всем этим заниматься. Я поднялась из-за столика. От выпитого джина внутри ощущалось приятное тепло. Потушив сигарету и бросив окурок в пепельницу, я взяла со стола свою пачку и повернулась к Косте. «Костя, вы идите на работу и ждите там. Если что-нибудь прояснится, я вам сообщу. Договорились?» Да, конечно. Костя расплатился за джин и повернулся ко мне. Буду ждать. Наташа Астахова, казалось, ждала меня. Не успела я через дежурного передать ей о своем визите, как она спустилась на вахту и провела меня в свой кабинет. Кабинет был типичным. Во всех заведениях МИД всегда одинаковые кабинеты. Желто-коричневый стол, шкаф, заставленный папками, сейф, весь заляпанный пластилином, на столе пишущая машинка. Правда, у Наташи окно было заставлено цветочными горшками с довольно бурной растительностью, и это придавало помещению некоторый уют. Мы вошли в кабинет, Наташа заперла дверь и уселась за стол. Я же за неимением другого стула села напротив нее, словно на допросе. — Ты что-то выяснила, Таня? Если да, то говори быстрее, а то меня начальство трясет. Мол, еще один глухарь. Если дело в глухаре, то я тебе ничем помочь не смогу. — Почему? Ты разве ничего не накопала на этого Зайцева? Наташа слегка поддалась навстречу мне. Видимо, это уже стало у нее профессиональной привычкой. Зайцев не виновен, это ясно как божий день. Объясни, пожалуйста. Я, конечно, полагаюсь на твой опыт, но факты говорят... Да ни о чем они не говорят. Я уже достала сигареты и, не спрашивая разрешения, закурила. Я ведь объясняла уже тебе. Но ведь что-то новое ты все равно нарыла. Я по глазам вижу. «Да, нарыла я дерьма. Нарыла и убийцу». «Убийцу? Ты вычислила убийцу и молчишь?» «В том-то и дело, что вычислила, но не более того. У меня нет доказательств, которые примет суд». «Таня, все это, конечно, безумно интересно, прямо как в детективных романах, но не могла бы ты объяснить мне все поподробнее». Пожалуйста, я пересказала Наташе историю, которую поведала Кости почти слово в слово. Наташа слушала внимательно и ни разу не перебила, что уже говорила о том, что она заинтересовалась. Когда я закончила свой рассказ, она повторила свое коронное движение и наклонилась ко мне. Но что тебя все-таки утвердило в мысли, что Андрей убийца? «Понимаешь, когда я с ним беседовала, он намеренно врал, чтобы вывести меня из себя, вытянуть из меня всю информацию, которую я располагаю. Но сам же и попал в свои собственные сети. Я лишь сыграла на его самолюбии, и тогда его понесло. Он сам признался мне в том, что сразу понял всю важность этого нового открытия». Так что нет сомнений, что убийца именно он. Да, для суда действительно слишком мало, но и для меня недостаточно. Откуда все остальные выводы? Подготовка убийства, запугивание Нади, подтасовка фактов, чтобы подставить Зайцева. Этого я не понимаю. Отвечаю по пунктам. Ты сейчас сама поймешь, как все логично. То, что убийство не было случайным, доказывает положение тела на полу. Суди сама, если жертва входит домой, видит человека, которого она знает, он хватает зажигалку и бьет ее по голове. Все это заняло бы доли секунды, но жертва должна была видеть опасность. Спастись возможности не было, но она наверняка успела бы, скажем, отшатнуться, поднять руку. В любом случае она не стояла бы неподвижно, как столб, иначе получается, что она увидела убийцу, как он замахнулся, ударил, а после удара она как истукан и упала. Нет, тело после убийства положили в это положение» подталкивая нас к самому очевидному выводу. Дальше. Запугивание Нади. Она слишком часто замечала в квартире беспорядок, а тут еще открытая входная дверь. Андрей совсем не дурак. Он не допустил бы подобных промахов. Он все это устраивал специально. И еще. Квартирка у Нади маленькая и чтобы обыскать ее сверху донизу, хватит трех-четырех часов. Андрей же приходил слишком часто. А что касается Зайцева, понимаешь, уж больно странное совпадение получается. Если учитывать отпечаток его пальца на зажигалке, заметь, отпечаток идеальный, гладкий, без отсутствующих фрагментов. Такое ощущение, что его специально ставили. А тут убийца хватает в панике зажигалку и оставляет такой замечательный отпечаток. Такого просто быть не может, понимаешь? Прекрасно понимаю. Но эти рассуждения можно использовать, чтобы оправдать Зайцева, но не обвинить Шилова. «Да, с таким букетом до суда дело не дойдет». Но можно подойти к делу с другой стороны. Мы заставим Андрея выдать нам место хранения батареи. Если за убийство не сможешь его посадить, то хоть за кражу или сбыт? Ну да, в принципе, это может получиться. Но ума не приложу. Как все это провернуть? Просто, Наташа, очень просто. Скорее всего. Андрей продаст изобретение какой-нибудь фирме или концерну, я найду его, скажу, что все знаю, но зла ему не хочу и уверю его, что если он не вернет изобретение законным владельцам, то его никто не будет преследовать. Садиться он явно не захочет и вернет изобретение». Вот тут-то мы его тепленьким и возьмем». Я докурила сигарету, и она обожгла мне пальцы. Я выронила окурок, и он, падая, осыпал меня пеплом. «Тьфу ты, черт!» «А подожди, как это провернуть? Ведь фирма может вполне отказать в возврате. Все-таки докапываться Наташа умела первоклассно» а мы аккуратно или намекнем, что покупочка-то их, так сказать, с трупа снята, и они, чтобы скандала избежать, маму родную вернут. Закончив деловую беседу, мы с Наташей еще долго болтали о том, о сём. Я засиделась у нее и домой добралась только около восьми вечера.